Явление 18. -е. Те же и графиня-бабушка. Графиня-внучка. Ох, Гран-Мамон, вот чудеса, вот нова. Вы не слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелести, вот мило. Графиня-бабушка. Мой трук мне уши залашила, скажи погромче. Графиня-внучка. — Время нет. Ильвудера тут листоар. Он расскажет вам всю историю. Пойду спрошу. Уходит.